значит дворян землевладельцев было 109 тысяч по 10 ревизии оказалось что количество душевладельцев уменьшилось. их насчитано без малого 107 тысяч в том числе дворян без поместных владевших только дворовыми, без земли меньше 4000 так сильно растаял класс безземельных душевладельцев в их руках оставалось всего 12 тысяч обоего пола Значит, дворян, землевладельцев было около ста тысяч. Любопытно видеть, как распределены были между ними души. Дворян, мелкопоместных, имевших не более 21 души, значилось сорок тысячи. Дворян, имевших не менее 21 души, но и не больше 100 душ, тридцать тысяч. Землевладельцев крупных, имевших более тысячи душ, числилось около четырнадцати тысячи.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 В социальной как и в физической жизни такое замирание конечности сосредоточением кровообращения к сердцу к центру всегда служит признаком что организм скоро станет мертвым